Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 26 января 1986 года. Эвелин поздоровалась со свекровью и побыла с ней ровно столько, сколько требовал приличия, а потом поспешила в зал для посетителей, где ее ждала подруга. «Ну что, милочка, как вы?» «Хорошо, мисс Стрэдгут, а вы как?» «Ну, я-то нормально. Вы принимали таблетки? Что я вам советовала?» «Конечно. Помогло?» — По-моему, помогло, миссис Тредгут. Эвелин полезла в сумку. — Что у вас там сегодня? — Три коробочки изюма в шоколаде. — Куда же я их положила? — Изюм в шоколаде? — Хм, должно быть, это вкусно. Миссис Тредгут наблюдала, как Эвелин роется в сумке. — Милочка, а вы не боитесь, что у вас там заведутся муравьи? Разве можно носить в сумке липкие сладости? — я как-то не подумала об этом, — ответила Эвелин, обнаружив наконец то, что искала, и пакетик мятного дрожив в придачу. «Спасибо, милочка. Я просто обожаю сладкое. Когда-то я любила карамельки Тутсин, но, знаете, они прилипают к зубам, а потом отлипают вместе с ними. Кстати, с казинаками та же история». Вошла чернокожая медсестра по имени Джинин. Она искала мистера Данауэя, чтобы дать ему успокоительное, но в комнате, как всегда, сидели только Эвелин и миссис Третгуд. Когда медсестра вышла, миссис Третгуд сказала... Хорошо, что цветных теперь повсюду принимают на работу. Возьмем, например, Онзелу, жену большого Джорджа. Кожа у нее была не такая уж и темная, цвета ореха, а волосы рыжие и еще веснушки. Знаете, она чуть матери сердца не разбила, когда вышла за Джорджа, потому что тот был жутко черным. Но она ничего не могла с собой поделать, говорила, что любит его, такого большого и черного. А Джордж действительно был самым огромным и самым черным человеком на свете». Потом Анзелла родила близнецов, и Джаспер был похож на нее, а Артис получился ужасно черным, у него даже десны были синие. Анзелла говорила, что ей не верится, будто из нее могло вылезти такое черное существо. Неужели десны были синие? Да, милочка, и чернее малышей не бывает. А затем родился Билли. Тот был весь в нее светлый, с зелеными глазами. Конечно, по-настоящему его звали «чудный советник». Это имя из Библии, но мы его называли Билли. Чудный советник, что-то я не припомню такого имени. Вы уверены, что оно из Библии? Да, он зело нам показывала. И нарекут его чудный советник. Неточная цитата из книги пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Она была очень религиозной, всегда говорила, что когда расстроится, стоит ей подумать о дорогом Иисусе, и настроение сразу поднимается, прямо как ее сдобное печенье. А потом появилась озорная птичка, вся черная, в отца, с очень смешными кудряшками, но без синих десен. «Только не говорите, что это имя тоже из Библии!» Миссис Трэдгат засмеялась. «Бог мой, конечно, нет, милочка!» Сипси всегда говорила, что эта девочка похожа на маленькую тощую птичку. Вечно прибежит на кухню, тащит пару плюшек, которые пекла ее мать, потом заберется в подвал и там ест. Вот Сипси и окрестила ее озорной птичкой. Она и впрямь чем-то напоминала черного дразденка. Так вот они и жили. Двое светленьких и двое черных детишек в одной семье. А здесь, в розовой террасе, цветных пациентов нет, только уборщицы и несколько медсестер. А одна из них такая умница оказалась, получила диплом и стала старшей сестрой. Дженин ее зовут, очень симпатичная, шустрая, и к каждому пациенту у нее свой подход. Она немного напоминает мне Сипси, такая же независимая. Сипси до самой смерти жила одна, вот почему мне так хочется домой. Я ужасно боюсь загреметь в больницу. В мои годы, когда туда попадешь, уже не надеешься выбраться. И вообще в больнице совсем небезопасно. Моей соседке миссис Хартман кузин, работает в больнице в Атланте. Так вот, она рассказывала, что у них один пациент вышел из палаты подышать свежим воздухом, а нашли его только через полгода на крыше. Оказалось, его там заперли. Говорит, от него один скелет остался в больничной пижаме. А мистер Дановой жаловался, что в больнице у него украли вставную челюсть прямо из стакана, пока его возили на операцию. «Ну скажите, намилтись, кому могла понадобиться стариковская челюсть?» «Не знаю», — сказала Эвелин. «Вот и я не знаю». Трутвиль, штат Алабама, 2 июня 1917 года. Когда Сипси вручила Анзеле ее новорожденных малышей, счастливая мать не поверила собственным глазам. Первый сын, она назвала его Джаспером, был цвета кофе с молоком, а второй, Артис, черным, как уголь. Большой Джордж так смеялся, увидев своих сыновей, что у него чуть голова не оторвалась от смеха. Сипси заглянула Артису в рот. «Погляди-ка, Джордж, у этого малютки синие десна!» Она покачала головой. «Да сохранит нас Господь!» Большой Джордж беззаботно заливался смехом. Он не верил в предрассудки. Спустя десять лет ему было уже не до смеха. Сегодня он выдрал Артиса за то, что тот поранил брата перочинным ножом. Артис успел вонзить нож в плечо Джаспера пять раз, пока старшему удалось оторвать его от себя и швырнуть так, что Артис перелетел через весь двор. Джаспер с криком помчался в кафе, сжимая кровоточащую руку и зовя мать. Большой Джордж в это время жарил барбекю на заднем дворе. Увидев окровавленного сына, он схватил его и побежал к врачу. Доктор Хэдли промыл и привязал раны... И когда Джаспер объяснил ему, что это сделал брат, Большой Джордж просто голову потерял от ярости. Ночью оба мальчика не могли уснуть от боли. Они лежали в кроватях, глядели в окно на луну и слушали ночные песни лягушек и сверчков. Артис повернулся к брату, который при свете луны казался почти белым, и сказал, «Я знаю, что поступил нехорошо, но это было так приятно, что я просто не мог остановиться». Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка, 1 июля 1935 года. Собрание клуба «Изучаем Библию». В среду на прошлой неделе в доме миссис Весты Эдкок состоялось собрание женского клуба «Изучаем Библию» при Баптистской церкви полустанка. На собрании говорили о проблемах изучения Библии и решали, как ее сделать более доступной пониманию наших граждан. Темой обсуждения были Ной и его ковчег, и зачем Ной спас двух змей, если у него была прекрасная возможность избавиться от них раз и навсегда. Если кто-то знает ответ на этот вопрос, большая просьба позвонить миссис Вести Эдкок. В субботу Руф и Иджи устроили день рождения своему малышу. Гости развлекались тем, что прикалывали ослику хвост, ели пирог и мороженое. Все получили в подарок стеклянные паровозики со сладким дрожжем внутри. Иджи сказала, что в следующую пятницу они собираются поехать в кино. У кого есть желание составить им компанию, присоединяйтесь. Раз уж речь зашла о кино, то расскажу забавный случай. Два дня назад, вернувшись с почты, я обнаружила мою дрожайшую половину в страшной спешке. Ему ужасно хотелось поскорее добраться до Бирмингема и попасть на ранний сеанс, пока не подскочили цены на билеты. Он так торопился, что схватил в охапку свое пальто, и мы выскочили из дому. Весь фильм он изводил меня жалобами, что у него болит спина, а когда мы вернулись домой, то обнаружил, что в попыхах забыл вытащить из пальто деревянную вешалку. И я пообещал ему, что в следующий раз мы поедем на самый дорогой сеанс, поскольку он мне испортил весь фильм своим ерзанием и кряхтением. «Кстати, никто не хочет купить подешевки слегка подержанного мужа. Шучу». Уилбур. Дот Уимс. Приют для престарелых Розовая терраса. Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 2 февраля 1986 года. Когда Эвелин вошла в комнату, подруга встретила ее словами. «Ой, Эвелин, как жаль, что вы не приехали на 10 минут раньше. Упустили такую возможность познакомиться с моей соседкой миссис Хартман. Смотрите, что она мне принесла». Она показала Эвелин небольшой тещин язык в керамическом белом горшочке, сделанном в форме кокерспальниэля. «А миссис Отис, она подарила чудную лилию. Я страшно хочу, чтобы вы познакомились, она бы вам понравилась. Это ее дочка поливает мои герани, я ей все-все про вас рассказала». «И правда жалко, что мы не встретились», — сказала Эвелин и протянула миссис Редгут розовый кекс, который купила утром в пекарне «Уэйтис». Миссис Стрятут рассыпалась в благодарностях и, устроившись поудобнее, стала есть кекс и любоваться своим цветком. Я так люблю Кокер паниэлей, а вы? Никто на свете не радуется сильнее Кокер Паниэля, когда встречает знакомого. Помню, у мальчонки Руфи и Иджи был спаниель, и каждый раз, когда я заходила, он так крутился около меня и вилял хвостом, будто мы несколько лет не виделись, даже если ты только что за угол отошла и вернулась. А кошки совсем другое дело». Делают вид, будто вы их ничуть не интересуете. Вот и некоторые люди также стараются держаться особняком и не позволяют себя любить. Иджи была как раз такой. Правда? Эвелин откусила кусочек кекса. Да, мелочка. Она еще в школе всех удивляла. На занятия почти не ходила, а уж если появлялась, то в этом отвратительном старом комбинезоне, который еще Бади носил. В основном пропадала в лесу вместе с Джулианом и его дружками. Охотилась, ловила рыбу. Но, знаете, все ее просто обожали. И мальчишки, и девчонки, и белые, и цветные, все мечтали дружить с ней. Иджи улыбалась своей неотразимой улыбкой, и стоило ей захотеть, она могла рассмешить кого угодно. Я уже говорила, что она была такой же обаятельной, как и Бадди. Но у Иджи было что-то от дикого зверька. Она никому не позволяла сблизиться с ней. Когда ей казалось, что кто-то слишком сильно к ней привязался, то просто убегала в лес». «Разбивала сердца налево и направо», — Сипси говорила, что Иджи получилась такой дикаркой, потому что ее мама ела дичь во время беременности. «Но когда появилась Руфь, вряд ли вам доводилось видеть, чтобы человек так круто менялся. Руфь приехала из Валдосты, это в штате Джорджия, чтобы помочь устраивать летние пикники в маминой церкви. Ей было 21 год, может, 22, не больше». Светлые золотисто-каштановые волосы, карие глаза с длинными ресницами. Она говорила так мягко и вежливо, что некоторые влюблялись.